Виктор Император был полностью удовлетворен кандидатурой Попова и дал добро на наш поединок. Все посторонние быстро покинули арену, остался лишь Григорий Константинович в качестве судьи. Он дал нам отмашку к началу поединка, и мой соперник, явно не воспринимая меня всерьез, начал атаковать самыми слабыми воздушными лезвиями, которые только мог сделать. За подобное пренебрежение со стороны Попова я сразу же показал ему, что воспринимать меня нужно как смертельную угрозу. Его лезвие я отбил голой рукой, окутав ее каплей силы. Сам же резко ускорился и оказался рядом с удивленным Поповым. Ну и понятно. Воздушники по праву считаются одними из самых быстрых и даренных. По скорости с ними могут сравниться только обладатели дара молнии. Ну и... Некоторые одаренные способны усиливать собственное тело. Я как раз и был таким одаренным. Что среди целителей было огромной редкостью. Впрочем, и среди других одаренных было мало людей, способных на это. Я нанес несколько молниеносных ударов, отправив Попова немного покувыркаться по арене. Навредить ему я не боялся, так как заметил, что тот активировал защиту, а практически у всех перворанговых и таковая была. На это я и рассчитывал, когда бил, хотя и мог в любой момент остановиться, но этого не потребовалось. После продемонстрированных мной способностей Попов наконец стал серьезным. Вокруг него начали крутиться несколько смерчей, которые могли как атаковать... так и защищать своего создателя, что они тут же и продемонстрировали, остановив мой очередной прорыв. Я мог легко сломить их сопротивление, но не стал этого делать. Сейчас я сражаюсь лишь для того, чтобы показать всем, на что способно идеальное божественное тело, или, как они думают, особую технику Велесовых, которая делает нас практически неуязвимыми на поле боя. На самом деле я понятия не имел, что это за техника, но не сомневаюсь, что ее сможет заменить мое тело. Вроде все формальности были соблюдены, я уже показал всем, что способен постоять за себя и сильно отличаюсь от обычных целителей, теперь можно было переходить к самому главному. Как раз на меня сейчас несся один из смерчей Попова. Скорость ветра в этом смерче была просто сумасшедшей. Наверняка потоки столь яростного ветра с легкостью могли разрезать человеческую плоть. Вихрь стремительно приближался, и вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, я шагнул в него, убирая защиту. Тысячи порезов появились у меня в первое мгновение, а во второе меня словно пропустили через мясорубку. Хотя по эффективности, должно быть, этот вихрь был куда лучше любой мясорубки, правда, для меня он совершенно не представлял никакой опасности. Моя регенерация была слишком сильной. Даже пришлось немного ее ограничивать, чтобы, когда я вышел из смерча, все смогли увидеть, насколько сильно он меня потрепал. От одежды остались одни лохмотья, которые с трудом возможно было различить на окровавленном теле. Я в буквальном смысле был полностью залит кровью. Зрелище должно быть ужасное, но что поделать, если так надо? Попов явно не ожидал от меня подобной выходки и ненадолго впал в ступор. И очередная ошибка с его стороны. Не надо делать ничего подобного во время боя. Это ладно я не собираюсь его убивать, а будь на моем месте его реальный враг, и все, хана... Вот и я сейчас еще раз отправил бедолагу в полет. Только на этот раз приложил куда больше силы. Честно говоря, даже сам не ожидал, что выйдет настолько сильно. Попов пролетел через половину арены и врезался в защитное ограждение, сминая его своим телом. Пришлось нестись к нему со всех ног, чтобы успеть спасти. После такого удара и перворанговый боец под защитой может все кости переломать. Похоже, что мне теперь придется заниматься вместе с Максимом, чтобы узнать собственные возможности. С переходом на первый ранг увеличилась и моя физическая сила, что было очень странно. Подобного не должно было произойти. Теперь мне нужно быть намного сдержаннее, а то как ударю кому-нибудь по морде, и убью бедолагу. Попов был в отключке, но вроде пострадал не сильно. Так, с десяток переломов, сотрясение куча синяков и пара незначительных внутренних кровотечений. Все это я исцелил буквально за пару минут. После чего привел Арсения Дмитриевича в чувство. «Прошу меня извинить». «Не рассчитал силы», — сказал я, и отправился в полет, также впечатываясь в защитное ограждение. Но моя тушка не смогла его проломить, хотя и пострадала достаточно сильно. «Да, нужно было подумать о том, что перед собой увидит Попов, когда очнется, прежде чем помогать ему. Я ведь сейчас выгляжу, как настоящий монстр, в лохмотьях, весь залит кровью. Испугался мужик, вот и приложил меня хорошенько». Тут же появился Григорий Константинович и успокоил бедолагу. «Я же медленно сполз по защите, залечивая полученные повреждения». «У кого-нибудь еще остались сомнения в том, что перед нами Велесов?» Раскатился над ареной голос императора.